на углу бульвара Виктора Нуара. Только что прибыл парижский поезд. Из старого здания вокзала выходят и разбредаются по улицам пассажиры. Я слышу шаги и голоса. Многие ждут последнего трамвая. Должно быть, они сбились унылой кучкой у газового фонаря под самым моим окном. Придется им постоять еще несколько минут. Трамвай придет не раньше, чем в 10.45. Лишь бы только этой ночью не приехали камевые ажоры. Мне так хочется спать, я уже так давно не досыпаю. Одну бы спокойную ночь, одну единственную, и всё снимет как рукой. 11.45. Бояться больше нечего. Камевые были бы уже здесь. Разве что появится господин из Руана. Он является каждую неделю, ему оставляют второй номер на втором этаже, тот, в котором беде. Он еще может притащиться. Он частенько перед сном пропускает стаканчик в приюте путейцев. Впрочем, он не из шумных, маленький, опрятный, с черными нафабринными усами и в парике. А вот и он. Когда я услышал, как он поднимается по лестнице, меня даже что-то кольнуло в сердце. Так успокоительно звучали его шаги: Чего бояться в мире, где все идет заведенным порядком? По-моему, я выздоровел а вот и трамвай семерка маршрут бойня большие доки он возвещает о своем прибытии громким лязгом железа потом он ходит до отказа набитый чемоданами и спящими детьми он удаляется в сторону доков к заводам во мрак восточной части города это предпоследний трамвай последний пройдет через час сейчас я лягу Я выздоровел. Не стану, как маленькая девочка, изо дня в день записывать свои впечатления в красивую новенькую тетрадь. Вести дневник стоит только в одном случае. Если... Сноска. На этом недатированный текст обрывается. Примечание издателей.